Глава 4 Когда у вас были последние месячные? Стоя за ширмой, Камила выбивалась из сил, натягивая джинсы. Она вздохнула. Знала ведь, что врач задаст этот вопрос. Была просто уверена, была к нему готова. Влезая на эти чёртовы весы, заколола волосы тяжёлой серебряной заколкой, сжала кулаки и вся подобралась. Она даже слегка подпрыгнула, надеясь подтолкнуть стрелку еще хоть чуточку вправо. Увы, все было тщетно, и сейчас ее начнут прорабатывать. Она поняла это потому, как хмурился доктор, пальпируя ее живот. Все вызывало у него неудовольствие. Выступающие ребра и кости таза, нелепая крошечная грудь и тощие ляжки. Она спокойно застегнула ремень, Зная, что ей ничего не грозит. Она ведь не в колледже, это обычный профилактический осмотр. Сейчас весь этот треп закончится, и она уйдет. Итак, она сидела напротив него и улыбалась. Это было ее секретное оружие, ее ферменный прием. Улыбнуться неудобному собеседнику, чтобы сменить тему разговора. Никто пока не придумал способы действия. На ее беду доктор играл по тем же правилам. Он поставил локти на стол, цепил пальцы и обезоруживающе улыбнулся. Видимо, он все же заставит ее ответить. Ей следовало это предвидеть. Доктор был симпатичный, и она невольно закрыла глаза, когда он положил ей руки на живот. «Ну и? Только без вранья. Договорились?» «Иначе лучше вообще ничего не отвечайте». «Давно». «Естественно», — скривился он, — «естественно». «Уму непостижимо. 48 восемь килограммов при росте метр семьдесят три. Если так пойдет и дальше, вас скоро можно будет вдеть в ушко, как нитку». «Какое ушко?» — спросила она, изображая святую наивность. «Игольное, конечно». «Ах, игольное! Извините, никогда не слышала этого выражения». Он собирался что-то сказать, но передумал, взял рецептурный бланк, вздохнул и посмотрел ей в глаза. «Вы совсем ничего не едите?» «Конечно, ем!» Внезапно на нее навалилась страшная усталость. Ей до смерти, до посинения надоели разговоры на тему, сколько весит Камилла. 27 семь лет ее этим достают. Всегда одно и то же». Черт бы вас всех побрал, я жива, жива и здорова. Я могу быть веселой и грустной, храброй, ранимой и странной, как все остальные девушки на свете. Я вовсе не бесплотна. Боже, неужели нельзя хоть сегодня поговорить на другую тему? Вы ведь со мной согласны? 48 килограммов — это явно маловато. Да, она сдалась, согласна. Я давно так не худела, я что вы нет ничего договорите да же я мне случалось выглядеть получше он молчал вы дадите мне справку да да конечно раздраженно ответил врач так как называется фирма какая так где мы сейчас находимся ваша фирма туклин простите Туклин. клин т за главное у клин повторил он по буквам нет клеан поправила камила «Согласна, это не слишком логично. «Тупропр» было бы лучше, но вы же знаете, как у нас любят все американизировать. Звучит более профессионально, более «wonderful dream team». Он по-прежнему не врубался. «Чем все-таки она занимается? Кто? Это ваша фирма». Она откинулась на спинку стула, Вытянула перед собой руки и голосом бортпроводницы с самым серьезным видом принялась перечислять свои служебные обязанности. To clean, дамы и господа, позаботиться о том, чтобы вас всегда окружала чистота. Квартиры, офисы, бюро, кабинеты, агентства, больницы, жилые и нежилые помещения to clean к вашим услугам. To clean убирает, to clean чистит, to clean подметает, to clean пылесосит. «Туклин натирает», «Туклин дезинфицирует», «Туклин наводит блеск», «Туклин украшает», «Туклин оздоровляет», «Туклин дезодорирует». Часы работы по вашему выбору, гибкий график, конфиденциальность, тщательность, разумные расценки, «Туклин» – профессионалы к вашим услугам. Она выдала этот замечательный монолог на одном дыхании, совершенно ошеломив своего молодого французского доктора. «Это шутка?» «Конечно, нет. Вы увидите всю нашу Dream Team, команду мечты, она ждет за дверью». «Так чем вы занимаетесь?» «Я вам только что объяснила». «Да, но вы, вы...» «Я?» «Ну, я убираю, чищу, подметаю, пылесошу, натираю. Далее по списку». «Вы, убор...» «Предпочитаю слово «техничка».» Он не знал, что и подумать. «Почему вы этим занимаетесь?» Она удивленно на него воззрелась. «Я хотел спросить, почему именно этим? Этим, а не чем-нибудь другим?» «А почему не этим?» «А вам бы не хотелось заниматься чем-то более интересным?» «Да». «Нет». Он разинул рот и застыл с ручкой в руке. Потом взглянул на дату на циферблате своих часов и спросил ее, не поднимая глаз. «Фамилия?» Фок. Имя Камилла. Дата рождения 17 февраля 1977 года. Держите, мадемуазель Фок, вот ваше разрешение. Замечательно. Сколько я вам должна? Ничего. Это платит Туклин. Ах, Туклин, повторила она, поднимаясь и сделав широкий жест рукой. Итак, «Я снова могу драить сортиры. Какое счастье!» Врач проводил ее до двери. Он больше не улыбался, снова надев на лицо маску добросовестного благодетеля человечества. Он сказал, протягивая ей на прощание руку. «И все-таки хотя бы несколько килограммов, только чтобы доставить мне удовольствие». Она покачала головой. Такие штучки с ней больше не проходили. Шантаж и участие этого добра она нахлебалась вдоволь. «Посмотрим, что можно сделать», — сказала она. «Посмотрим». Следующей в кабинет вошла Самия. Она спустилась по ступенькам медицинского трейлера, ощупывая карманы куртки в поисках сигареты. Толстуха Мамаду и Карина... Сидели на лавочке, обсуждая прохожих, и ворчали. Им не терпелось вернуться домой. «Ну и чего это ты там так долго делала?» — с насмешкой спросила Мамаду. «У меня, между прочим, электричка. Он что, порчу на тебя наводил?» Камила уселась прямо на землю и улыбнулась ей. Не так, как врачу. Прозрачной, честной улыбкой. Со своей Мамаду она в игры не играла. Та была ей не по зубам. «Он как, ничего?» – спросила Карина, выплевывая откушенный ноготь. «Просто супер!» «Так я и знала», – обрадовалась Мамаду. «Говорила же я вам Сильви. Она там стояла голяком». «Он загонит тебя на весы». «Кого? Меня?» – закричала Мамаду. «Меня? Он думает, я полезу на его весы?» И Мамаду, весившая никак не меньше ста килограммов, звучно шлепнула себя поляшком. «Да ни за что на свете!» «А то я и прибор сломаю, и парня заодно придавлю». «А что еще он там делает?» «Уколы», — сообщила Карина. «Что еще за уколы?» «Да нет, я пошутила», — успокоила ее Камила. «Он всего лишь послушает твое сердце и легкие». «Это ладно, это можно». «Еще пощупает твой живот». «Ага, сейчас», — взвелась Мамаду. «Пусть только попробуют и я его без каши съем». Обожаю вкусненьких, молоденьких белых докторов. Она похлопала себя по животу и заговорила с акцентом. Холесенькая жиротва, ням-ням. Духи предков советовали готовить докторишек с маниоковой мукой и куриными гребешками. М -м -м. А что он сделает с бредаршей? Бредарша, она же Жози Бредар, была хитрой шлюхой, подлой предательницей, гадиной и мишенью для насмешек. Помимо всего прочего, она на минуточку была их начальницей. Их шефом по персоналу, как черным по белому, было написано на ее бляхе. Бредарша портила им жизнь, и хотя особой изобретательностью не отличалась, это их утомляло. С ней ничего. Нюхнет, как от нее воняет, и тут же велит одеваться. Карина не преувеличивала. В дополнение ко всем вышеперечисленным достоинствам Жозе Бредар еще и ужасно потела. Когда подошла очередь Карины, мамаду достала из корзинки пачку бумаг и плюхнула их на колени Камилле. Она ведь пообещала, что попытается разобраться во всей этой фигне. Что это? Прислали из налоговой инспекции. Постой, а что это за имена? Да, это же моя семья. Какая семья? Какая семья? Какая семья? Моя, конечно. Подумай своей головой, Камилла! «Все эти люди твоя семья?» «Все!» Мамаду гордо кивнула. «Черт, сколько же у тебя детей?» «У меня пятеро, у брата четверо». «Но почему они все вписаны сюда?» «Куда сюда?» эм, «В бумагу». «А так удобней. Брат и невестка живут у нас. Почтовый ящик один, вот и...» «Так нельзя. Они пишут, что у тебя не может быть девятерых детей». «Почему это не может?» «Возмутилась Мамаду. У моей матери было двенадцать». «Подожди, не кипятись, Мамаду, я просто читаю, что здесь написано. Они просят тебя прояснить ситуацию и явиться к ним, захватив документы». «Это еще зачем?» «Думаю, то, что ты делаешь, это незаконно. Вы с братом не имеете права записывать всех детей в одну декларацию». «Да ведь у брата-то ничего нет». «Он работает?» «Конечно работает, метет дороги». «А твоя невестка?» Мамаду наморщила нос. «А вот она ни хрена не делает». «Ничегошеньки! Эта ведьма с Сиднем сидит дома и ни за что на свете не оторвет от стула свою жирную задницу!»